В конце января 1904 года Элеонора делает еще один примечательный снимок бухты «Золотой рог», на этот раз с верхушки тигровой сопки в западном конце города. На нем видны вытянувшиеся в цепочку с запада на восток и вмерзшие в зимний лед корабли Владивостокской эскадры. В дальнем конце бухты находится транспортное судно «Лена», затем крейсеры «Громобой», «Рюрик» и «Богатырь», а ближе всего к тигровой сопке, неподалеку от катка возле дома адмирала, стоит Россия. Ледоколы обеспечивают разводье чтобы корабли в случае необходимости могли выйти в Японское море. В войне, среди прочих, им будет ставиться задача вызывать панику у японцев, тем самым мешая действиям противника в Желтом море. Таким образом, Владивостокская эскадра будет регулярно приходить в порт и уходить из него. Незадолго до полуночи, с 8 на 9 февраля 1904 года, под покровом темноты японские корабли атаковали русский флот, дислоцированный в порт Артуре. Расположенная в Китае примерно в 1200 милях по морю от Владивостока, эта гавань на кусочке земли замысловатой конфигурации служила базой русскому военно-морскому флоту с 1898 года, но была она развита слабо. Проход, ведший к внутреннему рейду, был узок, и его можно было легко заблокировать, более того, крупные суда могли проходить по нему только во время прилива. Русские суда оказались в ловушке, многочисленные попытки прорваться потерпели неудачу, а атаки японцев продолжались. 13 апреля 1904 года они потопили Петропавловск, флагманский корабль, на котором находился глубоко почитавшийся главнокомандующий Тихоокеанским флотом России вице-адмирал Макаров. Вместе с ним на корабле были также контр-адмирал Петропавловск, Молас, погибший вместе с Макаровым, великий князь Кирилл Владимирович, которому удалось спастись, и известный русский художник Верещагин, многие из картин которого имеют ярко выраженную антивоенную направленность. Он тоже погиб с кораблем среди вулканообразных разрывов снарядов, что представляло собой ужасающее зрелище. Осада порта Артура продолжалась до 2 января 1905 года, когда командующий, генерал Стессель, сдал его японскому генералу Ноги Марусеке. Так это было или нет, но Стессель обосновал свое решение о разразившейся эпидемии цинги, и в телеграмме к царю он просил у него прощения. 11 месяцев беспрестанной борьбы истощили наши силы. Люди превратились в тени. Хотя Стессель и сдался, длительная оборона импорта Артура вызывала, тем не менее, восхищение. 10 февраля 1904 года Наконец это случилось, и напряжение, в котором мы прожили последние сутки, хватило бы на целую жизнь. В понедельник Александр Константинович приходил ко мне на урок, а затем дал урок русского языка мне и принес мне большой перевод, который нужно было сделать к сегодняшнему дню. А потом мы вместе пили чай, и он ушел от нас только в 6 часов. Через час пришел на свой урок Павел Павлович Дьячков, и он был так счастлив от того, что осенью собирается поехать в Сидней повидать свою невесту-англичанку. «Вчерашним утром я печатала фотографии, когда раздался пушечный выстрел. У меня сердце чуть не замерло, и, казалось, прошел час, прежде чем раздалось еще два, и тогда я поняла, что это был сигнал к войне с адмиральского корабля «Россия». Вскоре после того я получила торопливую записку от Павла Павловича, в котором прилагался адрес его невесты, и в котором он просил меня написать ей, что громобою приказано выйти в море, и поскольку он был на вахте, то у него не было времени написать. Я пожелала им победы и дала доктору Штейну свое благословление, это русский обычаи, а затем корабли отплыли, один за другим, сперва Россия, около двух часов, затем богатырь, потом Рюрик, и самым последним около четырех – громобой, и я молилась за него, пока он не скрылся из виду. Все это очень тягостно для тех, у кого на борту имеются друзья и знакомые, но одному богу ведомо, каково все это для жен офицеров. Я не пошла на лед, чтобы помахать им на прощание, ибо я не могла этого вынести. Некоторые из женщин падали в обморок и говорят, это было печально. В полдень стали ползти по городу слухи, что ночью японский миноносец поразил три русских боевых корабля на рейде порт Артура. Того же дня. Как будто нам и без того мало огорчений, а тут еще поднялась страшная вьюга. первое сначала декабря, и мы только и думаем, что о четырех крейсерах, где-то в нее угодивших. 11 февраля. Новости из порта Артура очень плохи. «Япошки» почти всякий раз поражали суда ниже «Ватерлинии». «Болтава», «Ретвизан», «Аскольд», «Новик», «Диана», палада Все более или менее повреждены. А ведь первые два — самые мощные боевые корабли. А два вторых, как полагали, первоклассные крейсеры. Особенно «Новик». Того же дня. Сразу после Ленча Сара, госпожа Мерит и я повели двух наших «Ама» на пароход. Мы бы не позволили им пойти одним... Ибо, хотя чуть не каждые 50 метров стоят городовые, нельзя никогда знать, что может случиться. Тед не может уйти из конторы, поскольку его служащего призвали на войну. Никто ничего не сказал, и только один человек, подавшись вперёд и злобно глядя на Цумо-сан, назвал её очень дурным словом. Я вернула ему комплимент, назвав его «проклятый турок», как можно лучше по-русски, и он пошёл себе дальше. Улицы из-за такой массы снега в ужасном состоянии, и хотя кули работают изо всех сил, уйдут дни на то, чтобы его убрать. и, хуже всего, снова пошел снег. 14 февраля. Корабли благополучно вернулись, но для чего и надолго ли, мы не знаем. Достаточно того, что они здесь. Я была на первой лекции курсов Красного Креста, которая должна была состояться в зале музея Общества изучения Амурского края, и неожиданно увидела, как госпожа Стэмман, жена капитана-богатыря, бросилась к окну, а за ней баронок Гревениц, и я поняла, что корабли пришли. 16 февраля. С юга продолжают поступать плохие вести, ибо там произошло сражение у Учимульпо, и кореец с варягом были подбиты. Когда командир последнего, капитан Руднев, увидел, что не может спасти корабля, он отослал всех людей на берег, взорвал корабль и утонул вместе с ним, чтобы не дать ему попасть в руки японцев. Это настоящий подвиг. 22 февраля. Сегодня мы впервые услыхали подробности об атаке в первую ночь, и можно было только смеяться, ибо о таком нахальстве я в жизни не слышала». Русские корабли стояли в три ряда, по три в каждом, а японские миноновцы прошли за первые два ряда, крича по-русски через семафор, и подошли прямо к двум лучшим кораблям, которые стояли дальше всех и попытались их потопить. Наглость японцев, которые говорили по-русски через семафор и использовали русские сигналы, в самом деле очень забавно, а тут еще русские смотрели на них и выражали недовольство тем, что люди у семафора говорили недостаточно внятно. 16 апреля. Мы просто в ужасе из-за постигшей Петропавловск страшной катастрофы, известия о которой пришло сюда вчерашним утром. И в мирное время это был бы болезненный удар, но в военное во сто раз хуже. Весь мир будет скорбеть о адмирале Макарове, ибо этот человек умный, честный, передовой, и предполагалось, что он будет главным адмиралом России. Контр-адмирала Маласа, который тоже погиб, будут глубоко оплакивать его друзья. Мы с ним были немного знакомы, ибо когда он впервые приехал сюда, он командовал адмиралом Корниловым, и поскольку он был другом Лингольмов, то мы его часто у них встречали. 29 апреля. В минувшую субботу три корабля из кадры ушли и вернулись только в среду, поздно вечером, и мы так сходили с ума от беспокойства за них, что я даже не могу тебе сказать, каким это было облегчением, когда мы увидели, как они входят в гавань. Огни на них смотрелись, как райские светильни. У них был довольно удачный выход, ибо они потопили два торговых судна – Накамура-мару и гоэ и одно транспортное кинсюмару и привезли свыше 200 японских пленных, среди которых 8 офицеров. Большинство других были не военные, а разношерстная толпа – В пять часов дня их провели строем по улицам под усиленным конвоем солдат с конным отрядом во главе колонны и в Ариегарде в качестве стражи по направлению к вокзала, ибо их оттуда должны были отправить куда-то вглубь страны. 30 июня. Теперь они снова ушли, и напряжение в этот раз — это что-то ужасное. Никто не знает, куда они ушли и когда вернутся. Некоторые думают, что они ушли, чтобы присоединиться к эскадре Порт-Артура, которая, по последним сведениям, находится на внешнем рейде. И некоторые говорят, что они пошли забрать или уничтожить то, что осталось от варяга Учиму-Льпо, так как мы слышали, что японцы поднимают его. Это, конечно, было бы благородно, но мне кажется, что в нынешнее время три целых корабля лучше одного потопленного. 4 января 1905 года. В утренней депеше говорится, что порт Артур сдался, и если только это правда, печальным будет нынешнее Рождество для тех из русских, кто умеет глубоко чувствовать и переживать. Я считаю Стесселя человеком храбрым, и тем более храбрым, что он должен знать, как это отразится на его престиже, но он это сделал, как сказано в его собственном послании, чтобы избежать дальнейших бесполезных жертв.